8.3. Иоанн Итал, Иоанн Креститель, оставил большое литературное наследие. Аналогично известный античный деятель и философ Цицерон, являющийся светским дубликатом Иоанна Крестителя, был автором множества известных сочинений. Анна сообщает, что Иоанн Итал написал много литературных произведений. Правда, Анна оценивает их скептически – Сочинения Италя, хотя и были насыщены диалектикой, тем не менее не были свободны от бессвязного построения и рассеянных там и сям солицизмов. Страница 174. Мы уже сообщали, что Итал оставил после себя большое литературное наследство 93 названия, написанные им и изданные лишь частично. Страница 509. А теперь напомним, что согласно нашим результатам, знаменитый античный деятель и философ Цицерон в значительной мере тоже является дубликатом пророка Иоанна Крестителя. Смотри нашу книгу Потерянные Евангелия, глава 1.6.10. Вот, например, названия некоторых разделов, где мы предъявляем многочисленные параллели между Цицероном и Иоанном Крестителем. Цицерон, глава республиканской партии, выдающийся оратор, аналогично Иоанн Креститель народный вождь, пророк. Неприходливость Цицерона и его слабое здоровье аналогична монашеский образ жизни Иоанна Крестителя. Отрубленная голова Крестителя на пиру Ирода и отрубленная голова Цицерона на пиру Антония Ирода. Иоанн Креститель обличает Ирода за иродиаду. жену Филиппа. Аналогично обличительной речи Филиппике Цицерона против Антония Ирода. Почитание Цицерона первыми христианами. Далее мы задали вопрос: есть ли в Библии книги Иоанна Крестителя? Наш ответ: да, есть, причём эти книги весьма известны. Во-первых, оказывается, это ветхозаветное пророчество Исаии, Адале. Первоначальный вариант Нового Заветного Апокалипсиса, Откровение Иоанна, был, по-видимому, написан Иоанном Крестителем. Окончательная версия была создана в конце 15 века. При этом известное пророчество античной эритрейской сивиллы об Иисусе Христе является, скорее всего, исходной версией Апокалипсиса. Следовательно, эритрейской сивилле, по видимому, назван Античный Цезарон, то есть Иоанн Креститель. 8.4. Таким образом, до нашего времени дошли ещё некоторые литературные произведения Иоанна Крестителя равно Иоанна Италя, равно Цезарона. Точнее, их поздние копии. Итак, литературное наследие Иоанна Крестителя из XII века оказалось разделенным на три части. Первая была объявлена античными произведениями Цицерона и отправлена хронологами в глубокое прошлое. Вторая часть – это первоначальные версии пророчества Исаии и Апокалипсиса, отправлена хронологами в еще более далекое прошлое. Третья часть была объявлена в Творчество Иоанна Италя из XI века помещено в западные архивы и, как нам сообщают, практически не опубликовано до сих пор. Известно лишь, что в этой коллекции 93 названия. Бругаус и Эфрон тоже отмечают в статье об Иоанне Итали, и сочинений Иоанна почти ничего ещё не издано. Было бы интересно прочитать эти произведения, сравнить их с текстами Цицерона. Оно, скорее всего, не те и не другие, не являются подлинными оригиналами XII века. Это поздние копии, изготовленные почитателями Иоанна Крестителя равно Иоанна и Тала равно Цицерона. А ведь шеишие рукописи уважительно переписывались, и некоторые из них дошли до нашего времени. Не исключено, что античные копии И в средневековые копии делались в разных специализированных мастерских, а потому по своему стилю не похожи друг на друга. 8.5. Внешность Иоанна Крестителя. Анна описывает внешность Италя. Как мы теперь понимаем, скорее всего, это облик Иоанна Крестителя, поскольку сейчас мы оказались в конце того фрагмента рассказа Анны, который отождествляется с описанием предтечи. Хотя подобные зрительные воспоминания принцессы могут быть туманными, мы все-таки приведем их. А может быть, кому-нибудь захочется узнать о его внешности? У него была большая голова, открытое лицо, выпуклый лоб, широко раздувающиеся при дыхании нострии, окладистая борода, широкая грудь, крепкое телосложение. Рост он был не слишком высокого. Произношение у Итала было таким, какое можно ожидать от латининина, который еще в юношеском возрасте прибыл в нашу страну и выучил греческий язык. Говорил он не очень чисто, и случалось, съедал отдельные слоги. Неясность его речи и беззвучное произношение окончаний не были незамечены большинством слов. а более искушенные в риторике люди называли его произношение «деревенским». Страница 173-174. Эти сведения заметно дополняют образ Иоанна Крестителя, знакомый нам по Евангелиям, многочисленным иконам и картинам. На этом заканчивается фрагмент рассказа Анны, посвященный, как мы поняли, Иоанну Крестителю. Аделия Анна возвращается к жизни описаний Иисуса Христа. Спрашивается, почему она иногда путает Иисуса с Иоанном Крестителем. На самом деле мы уже неоднократно показывали, что летописцы часто смешивали отождествляли Иисуса и претечу. Эта мысль звучит даже в Евангелиях. Например, сказано, что некоторые помыслили в сердцах своих об Иоанне Не Христос ли он? Евангелие от Луки, глава 3, стих 15. Мы объясняли ранее причины, приводившие к такой путанице с клейки. Сейчас не будем повторять. Итак, переходим к дальнейшему повествованию Анны об Италии Христе. Девять новые учения Италы привело к серьёзному брожению в обществе. Император Аристовой детале и переправляет его для расследования севастократору Исааку. Аналогично Пилат арестовывает Христа и отправляет его к царю Ироду для вынесения приговора. Анна говорит: "Пускай мой рассказ возвратится к Италу". Итал, процветая среди упомянутых выше учеников, относился ко всем презрительно. Он многих глупцов побудил к бунту, и воспитала из числа своих учеников немало тиранов. Император нашёл, что Италь кругом сеет смуту и обманывает большое число людей, и потому поручил испытать его Севастократору Исааку, который был весьма просвещённым и талантливым человеком. Страница 174-175. Перед нами фактически евангельское писание. Учение Христа вызывает брожение в обществе. Власти испугались, напреглись и арестовыют Иисуса. Римский прокуратор Пилат видит начавшуюся смоту и слышит громкие требования толпы казнить Христа. Пилат принимает решение отправить арестованного Иисуса к царю Ироду, чтобы тот исследовал вопрос. и принял решение. Здесь византийский император Алексей это дубликат Понтия Пилата, а Севастократ Рысак дубликат царя Ирода. 10. Ирод отсылает Христа обратно к Пилату, после чего происходит судилище над Иисусом. Аналогично Севастократ Рысак возвращает Италя обратно и дело передаётся на суд церкви. Ирод задавал Иисусу много вопросов, на которые тот не отвечал. Тогда Ирод со своими воинами уничижив его и насмеявшись над ним, отдел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Пилат же, созвав первосвященников, начальников и народ, сказал им: "Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот, я при вас исследовал. Евангелие от Луки, глава 23, стих 11-14. Таким образом, Ирод публично якобы изобличил Иисуса, насмеялся над ним и вернул Пилату. Пилат же созвал судилище. Анна описывает этот же сюжет такими словами. Исаак нашёл, что итал именно таков, какими его представляли и публично Изобличил его, а затем по приказу брата императора передал в руки церкви. Страница 175. Параллелизм на лицо. 11. Пилат пытается спасти Христа, но неудачно. Аналогично глава о царе Градской церкви пытается спасти Тала, но безуспешно. Согласно Евангелиям, приняв обратно Иисуса из Атырада, Пилат созвал первосвященников, начальников народ и обратился к ним со словами: "Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот, я при вас исследовал и не нашёл человека сего виновным ни в чём том, в чём вы обвиняете его. И иры также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нём достойного смерти. Итак, наказав его, Отпущу. Из Евангелия от Луки, глава 23, стих 14-16. Евангельский Понтий Пилат настроен к Иисусу доброжелательно. Под давлением фарисеев и первосвященников, обвиняющих Христа в нарушении обычаев, прокуратор допрашивает Иисуса, но не находит за ним никакой вины и даже хочет отпустить. но к этому категорически воспротивились иудеи. Лишь после этого Пилат умыл руки, снимая с себя ответственность, и передал Христа на казнь. Более того, в известном Евангелии от Петра, которое историки сегодня объявляют апокрифическим, то есть как бы неправильным, приговор иисуса выносит именно Ирод, а Пилат совершенно устраняется от суда и даже ходатайствует. Петр четрархом, а выдычи тело казнённого. А 2.4 стремление к оправданию Пилата прослеживается также в Евангелии от Никодима и других апокрифических сочинениях той эпохи. 307 страница 199. Практически та же картина встаёт и со страниц Алексиады. Анна сообщает: так как Итал не мог скрыть своей невежественности, Он и тем раздразился проповедью чуждых церкви догм, продолжая открыто издеваться над высшими чинами церкви и совершая другие поступки, свидетельствовавшие о его невежественном и варварском нраве. Главою церкви был тогда Евстратий города, который задержал итало в здании великой церкви в надежде изменить его к лучшему. а но как говорят он скорее сам готов был преобщиться к его нечестию нежели обратить итала к истинному учению последнее совершенно склонил на свою сторону к гряду странице 175 и так яркое соответствие на лицо и иисус и итал категорически осуждены властями Хотя беих вверх сих обвинения звучат одинаково: проповедь чуждых церкви догм, разрушение обычаев, неуважение к высшим церковным иерархам, внесение смуты в общество. Главный судья пытается спасти осуждённого, старается изменить его к лучшему, дабы отвести от него кару. Более того, главный судья склоняется на сторону осуждённого итало Христа, становится как бы скрытым его почитателем. Византийское имя Гореда очень близко к евангельскому имени Ирод. 12. А взбужденная злобленная толпа требует казни Христа и Тала. Сначала Итал Христос предан анафиме. Евангелия говорят: весь народ стал кричать: "Смерть ему!"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 И Пилат решил быть по прошению их, и Иисуса предал в их волю. Евангелие от Луки, глава 23, стих 18-25. Обратимся к Алексиаде. Здесь в рассказе Анны переставлены два сюжета. Сейчас мы перейдём к тому из них, который естественно продолжает уже рассказанное. Анна сообщает: Император сильно терзался душой, так как лживое учение Итала было подхвачено многими придворными и немало вельмож было введено в заблуждение его губительными докмами. И вот лживое учение Итала было изложено в одиннадцати пунктах и отправлено императору. Самодержец приказал Италу на амвоне Великой Церкви придать анафеме эти пункты, в присутствии всего народа, который должен был, стоя с непокрытой головой, слушать и прибавлять анафема. Однако и после этого Итал не смирился. Вновь, открыто, в присутствии многих людей проповедовал то же самое, и в своей варварской необузданности отказывался слушать увещевания императора. Тогда и сам Итал был предан анафеме. страница 175-176. В обеих версиях главный судья колеблется, однако вынужден уступить требованиям толпы осудить Итаал Христа. Как Христос, так и Итаал были осуждены не только властью, но и толпой народа, собравшейся на площади. По Евангелию толпа кричала: распни его, Согласна. Ання народ хором повторял проклятие Итало. Анафима. И Христос и Итало лично присутствуют на судилище. Они стоят перед толпой и выслушивают приговор. Во время судилища ни Христос, ни Итало не отреклись от своих идей. 13. Казнь. По Евангелиям далее происходит казнь Христа, распятие на кресте. У Анны это событие отразилось туманно, но после сказанного вполне узнаваемо. Она сообщает, что же произошло в результате. Все жители Константинополя собрались у церкви, требуя Иисуса, и его возможно даже сбросили бы с высоты на пол церкви. Страница 175. -е. Иными словами, Итало хотели поднять высоко вверх и оттуда сбросить на пол. Ясно, что это означало бы неминуемую смерть. Она явно уже не понимая здесь сути дела, поэтому в частности она поставила этот сюжет перед судом над деталям, то есть на самом деле поместила казни Ренье приговоры. Поменяла местами два фрагмента своего рассказа. Вспомним здесь, что в христианской традиции иногда говорится о распятии Христа на кресте как о его вознесении на крест или о вознесении на древо. Таким образом, в словах Анны проступает именно такое толкование казни Иисуса. Дескать, его хотели вознести вверх и оттуда сбросить вниз. Снова отметим, что на судилище на деталях Собрались все жители Царграда, то есть подчёркивается особый характер события. 14 воскресенье. Далее Анна говорит: "И его, возможно, даже сбросили бы с высоты на пол церкви, если бы Итал тайком не поднялся на крышу божественного храма и не спрятался в укромном месте. Страница 175. В таком приломлённом виде Анна упомянула о воскресении Иисуса, то есть он остался жив, несмотря на смертельную опасность, угрожавшую ему. Аделие вознесение Христа итало на небо, Анна описала как его подъём вверх на крышу божественного храма. Причём подчеркнула, Что произошло это тайна, то есть никто этого не видел. Всё правильно. Воскресение и вознесение Христа согласно христианской традиции никто из людей не наблюдал. Жёны Мироносицы утром пришли к открытому гробу Иисуса, когда тот был уже пуст, и лишь ангел сообщил им о воскресении. Так что Неда Романна говорит, что Итал спрятался в укромном месте. Его никто не видел. Тем самым Анна приземлила возвышенный христианский догмат о воскресении, скептически превратив его в проставатную сцену, спрятался где-то наверху. Сделала это либо специально, либо действительно уже подзабыла подлинную суть дела. 15 Согласно христианской традиции, после воскресения Иисус явился людям, причём в изменённом образе. Этот новый облик Христа и Тала Анна Камнена Лукавы истолковала как изменение его образа мыслей, якобы она трёкся от убеждений. По Евангелиям Иисус после воскресения явился людям к своим ученикам. При этом подчёркивается, что он изменился. Некоторые не узнавали его. Например, когда его ученики ловили рыбу, перед ними появился Иисус. Сказано: "Когда уже настало утро, и Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус". Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 4. Но потом они всё-таки опознали его. Затем приплыли другие ученики, и из учеников же никто не сумел спросить его: "Кто ты? Знаешь, что это Господь?" Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 12. А далее хорошо известна сцена с апостолом Фомой, усомнившимся в том, что перед ним Христос. Тогда и Иисусу пришлось разрешить апостолу вложить перст в рану на ребре. В Евангелии от Иоанна, глава 20, стих 25-27. Лишь после этого Фома убедился. Далее Евангелист Лука сообщает, что после воскресения Иисуса произошло следующее. А двое путников шли в селение по дороге. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошёл с ними. Но глаза их были удешены, так что они не узнали его. Евангелие от Луки, глава 24, стих 15-16. Все трое довольно долго шли по дороге и беседовали. Однако путники всё равно не распознали Христа, и лишь в самом конце открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидимым для них. Евангелие от Луки, глава 24, стих 31. Тем самым евангелисты неоднократно подчёркивали, что Иисус изменил свой облик после воскресения, так что люди не сразу узнавали его. И теперь мы начинаем понимать дальнейший рассказ Анны Кемненой. Тогда и сам Итал был предан Анафиме. Хотя позже, когда он вновь раскаялся, проклятие было смягчено. С тех пор его догмы предаются анафеме, а имя подлежит церковному проклятию косвенно, тайно, без ведома большинства. Ведь позднее он изменил свои убеждения и раскаялся в прежних заблуждениях. Отказался от учения о метом психозе и от оскорблений священных икон святых. привёл в соответствие с православием свои взгляды на идеи и совершенно недоусмысленно порицал самого себя на отклонение от истинного пути. Страница 176. В издании 419 греческий текст Анна переведён так: он изменил свой образ мыслей и раскаялся в своих заблуждениях. Страница 254. Здесь слово изменил свой образ прекрасно согласуется с Евангелиями, где собственно и говорит об изменении образа Иисуса. Но Анна добавила к этой фразе слово мысли и возник инаскозательный текст. А мы видим, что Анна, относясь скептически к италу Христу, истолковала догмат о воскресении и последующем изменение его облика, образа, как и изменение его убеждений. Анна решила будто изменение Италя это отказ от его прежних мыслей, религиозное раскаяние. А в итоге суть сюжета сильно исказилась. Итал Христос превратился в боязливого пророка, испугавшегося анафемы и осуждения народом. Анна изменила плюс на минус, белое на чёрное. Однако главный термин изменения образа всё-таки сохранила. 16 Апостолы и талла Христа в скептическом изображении Анны. Анна говорит: "Давайте посмотрим на его учеников Иоанна, Соломона, Ясита, Сербия и других, повидимому, ревностных в учении его последователей". Большинство из них нередко являлось в о дворец, и я сама позже видела, что они никакой науки не знали досконально, но тем не менее изображали из себя диалектиков, делая беспорядочные жесты и дико кривляясь. У них не было никаких здравых представлений, но они в туманных выражениях развивали теории даже о метам психозе. и других чудовищных вещах подобного рода. Страница 174. В комментарии добавлено: Любопытное свидетельство о Сервлее Ханята. Обученный италом в языческом духе, Сервлей как-то в бурную ночь с криком: "Прими меня, Посейдон!", бросился в море. Страница 513. А может быть, Сервли это другое имя Иуды Искариота, покончившего жизнь самоубийством. Мы видим, что отрицательное отношение Анны к толпе Христа распространяется на его учеников и апостолов. Тем не менее, уже интересно, что мы натолкнулись на независимое свидетельство, дополняющее канонические представления об учениках Христа, изложенные в Новом Завете. 17. Оказывается, до нашего времени дошли протоколы суда над Христом, правда, отредактированные. Это не что иное, как дело производства суда над Италом. 17.1. Датировку суда историки сдвинули на 100 лет из подлинного 1185 года в более ранние 1082-1084 годы. Согласно Евангелиям, Христос был осуждён на смерть фактически решением суда, в котором приняли участие первосвященники, фарисеи и многие другие. Считается, что каких-либо документов, в том числе постановления суда, не сохранилось. Однако наш анализ истории италы Христа неожиданно обнаруживает, что такие документы уцелели. Скорее всего, это не оригиналы, а поздние отредактированные тексты. Оно они являются ценным источником, раскрывающим важные факты о судилище над Андроником Хрестом. Речь идёт о деле о производстве суда над италом. Это постановление Священного синода датируется историками 1802 или 1803 или 1804 годами. текст, занимает около 20 страниц по-гречески. Он приведён в большом интересном исследовании академика Ф. И. Успенского Дело производства по обвинению Иоанна Италя в ереси. Страницы 1-66, опубликованном в известиях Русского археологического института в Константинополе 1897 год. Смотри 861.0 Напомним, что Фёдор Иванович Успенский, годы жизни 1845-1928, известный византинист, академик Петербургской академии наук и Российской академии наук, создатель Русского археологического института в Константинополе и его директор с 1894 года. Кроме постановления синода Ф.И. Успенский приводят также протоколы царского и соборного следствия во дворце и в святейшей Божьей великой церкви по делу Ивана Италя. Этот материал тоже ценный. Как мы теперь понимаем, это протоколы суда над Иисусом. Будучи избиты в толку с коллегировской версией истории, византинисты оторвали эти документы от истории Христа и объявили их Истории еретика Итала сильно понизили статус источников. Датировка документов суда над Италом в 1082-1084 годах отстоит от подлинной даты 1185 года практически ровно на 100 лет. Это в точности тот самый хронологический издавик, который обнаружен нами в русской и царской истории, наряду с другими сдвигами. Мы неоднократно сталкивались с ним при анализе византийских источников. Датировку 1084 годом Ф.И. Успенский обсуждает в своём труде. 861.0, страницы 1 и 2. 17.2. Документы суда на деталям Иисусом отредактированы поздними комментаторами. Адонос Иуды Искариота Михаиле Каспаки. Посмотрим теперь подробнее на эти документы. Надо понимать, что ФИ Успенский воспитан в сколегеревской версии истории. Поэтому его суждения, конечно, затуманены ошибочной хронологией. Успенский начинает так: в монастыре святого Дионисия на Афоне, код 120-F711, сохранился весьма любопытный документ. Это и есть судебный процесс, введенный попеременно советской духовной властью против весьма известного в столице лица, имевшего обширные связи при дворе и в высшем обществе. Дело об Италии возбудило всеобщее внимание И долго волновало умы не только потому, что это был и сам по себе громкий процесс, но ещё потому, что вместе с профессором Высшей правительственной школы привлекались к обвинению его прежние ученики, давно уже занимавшие разные должности. В начале 1882 года царю Алексею Каменнину подан был донос от лица хотя и не подписавшего своего имени о при дворе неиизвестного. В доносе были изложены тяжкие обвинения, направленные против учёного, не только пользовавшегося большой известностью и влиянием в столице, но и занимавшего важный служебный пост и пата философов. Говорилось, что знаменитый профессор И. Итал внушает своим слушателям привратные теории и еретические мнения. осуждённый святой церковью и противный священному писанию и что он не чтит святых икон, не признаёт Деву Марию Богородицу и наконец, что он нанёс оскорбление иконе Христа. 861.0 страница 1-3. Уже отсюда ясно следует, что перед нами поздние документы, подвергшиеся редакции 16-17 веков. Поэтому отредактированный донос обвиняет императора Андроника Христа якобы в том, что он не признавал свою мать Деву Марию и оскорблял иконы Христа. Как мы теперь понимаем, такой поздней редакции подвергся оригинальный донос, написанный Иудой из Кириотом в XII веке. Но что именно говорилось в подлиннике, мы вряд ли узнаем. Хотя сам факт существования доноса Иуды дошёл до нас. Чуть позже Успенский сообщает следующее: о вопросе о виновности Итала был уже решён светским судом. Он признал свои ошибки по шести пунктам записки, представленной им суду. Ему дали были вменены в вину девять глав полных эллинского безбожия, которые подал царю анонимный автор оказавшийся впоследствии небезвестным Каспаки. Страница 7. Таким образом, мы обнаруживаем, что Иуда Искариота называли в некоторых документах именем Каспаки. Судебные документы приоткрывают нам любопытную психологическую деталь. Оказывается, донощик Каспаки, то есть Иуда Искариот, всечески старался скрыть своё имя, хотел остаться в тени. При разбирательстве дела Итало в некий момент церковный собор приступил к свидетельствунию и чтению актов, так как при этом оказалось, что один документ, именно донесение на Итало царю Алексею Камнину, не подписан, то хартифилак возвратил его Иоанну Севастофору Пена и Умену с тем, чтобы он заставил подателя подписаться, причём составителем этой записи назван Михаил Каспаки. Неизвестно вследствие ли отмеченного сейчас нарушения формальностей или по другой причине разбор дела об учениках Италы был отложен до другого заседания. Страница 8. Любопытно, что в самом конце, в завершающем абзаце Протоколы суда снова возвращаются к доносу Каспаки. Сказано, что же касается Каспаки, подавшего на Итало донос святому нашему царю, то определённо оповестить через доместика Фёдора и предложить ему подписать донос, представив его самого на суд, и спросить его, может ли он сослаться на кого, как очевидец оскорбления. А ныне ещё новое италом иконе Господа нашего Иисуса Христа. А если же он ещё продолжает болеть и не может явиться лично, то послать к нему кого-либо из митрополитов и спросить его по назначенному делу. Подпись же записки он должен сделать или перед синодом, или в присутствии имеющих быть посланными митрополитов. Страница 66. Протоколы суда впрочем не сообщают, заставили Иуды из Кариота Каспаки подписаться под своим доносом или нет. Мы видим, фарисеи и первосвященники вели себя по-деловому, цинично. Заработанный Иудой 30 сребреников они ему, конечно, выплатили, но при этом потребовали расписаться на поданном им заявлении. А де бы бухгалтерия, отчётности и прочие канцелярские бумаги были в полном порядке. Кроме того, потребовали предоставить других очевидцев еретичества Италы. А мы видим, что предатель всечески увиливал, заявлял, что будто бы болен и потому никак не может явиться лично. Крутился как уж на сковородке. В Евангелии не сообщаю столь яркие детали поведения Иуды Искариота как Паки. Мы видим, что новая хронология существенно дополняет каноническую версию предательства Христа благодаря Анни Комниной. Согласно краткому сообщению Евангелий, Иуда Искорёт раскаялся и повесился. Оказывается, Анна сообщает более подробную версию смерти предателя. Мы вновь видим Как необходимые нам дубликаты, заметно расширяют наши знания о важных событиях прошлого.